Глава 6: К кому приходит здоровье? Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем. Фридрих Вильгельм Ницше. Если вы хотите прекрасно чувствовать себя в любом возрасте, забыть о болезнях и быть активными, эта книга для вас. В ней реализовалось моё сильное желание поделиться личным опытом выздоровления и обретения счастья. Буду рада знать, что рассказ о пройденном мною пути пригодился кому-то из читателей. Возможно, книга покажется вам недостаточно глубокой, но, поверьте, мной двигало побуждение как можно быстрее написать свою историю и предложить читателям. Хочу показать на своём примере, что полное исцеление от любой болезни возможно. Быть здоровым по факту и ощущать себя здоровым — разные вещи. Я поняла, что можно, не обладая идеальным здоровьем, жить полноценной жизнью. Пройдя множество испытаний и болезней, я чувствую себя более энергичной и здоровой, чем до лечения. Убеждена, что даже столкнувшись с недугом, не дающим шансов на выздоровление, нужно идти вперёд и думать, что бы ни случилось со мной, я здорова. Однако не нужно забывать, что здоровье души намного важнее здоровья тела. Жизнь, заключенная в человеке, приходит от души, от духа. Физическое тело отражает лишь то, что происходит в душе. Любая болезнь говорит о том, что организм пытается восстановить равновесие и стать здоровым. Я научилась воспринимать болезнь как подарок и возможность воссоздать душевную гармонию. «Мы должны помнить о том, что врач занимается только нашим физическим телом, остальное зависит исключительно от нас самих». Рада, что вовремя поняла это и постаралась понять причины своей болезни. Важно самому отвечать за свою жизнь и дать себе право проявлять эту ответственность. Человек может выдержать любое горе. Кроме того, он может ощущать себя счастливым в самых тяжелых обстоятельствах. Несчастье начинается в тот момент, когда мы теряем надежду. Надежда — это вера в возможность изменений. Нужно иметь сильную веру, чтобы не было места сомнениям. Тот человек, кому нужно увидеть, чтобы поверить, не обладает верой. Вера — это солнечный луч, соединяющий нас с Богом. Когда мы верим, то не подвергаем сомнению, что помощь придет. Многие годы я живу с верой и благодарностью. Поняла, что таким образом можно осуществить любое желание. Нужно лишь однажды проговорить вслух желаемое так, словно оно уже осуществилось. Почему один раз? Потому что если начинаешь повторять, значит, сомневаешься в результате. Я так захотела быть здоровой, что вложила в свой монолог всю энергию, на которую была способна в то время, а также включила визуализацию. Иисус говорил об этом в Евангелии от Марка. «Всего, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Если видеть свои желания осуществившимися, то вера сдвинет с места горы. Моё недовольство и пессимизм из прошлой жизни не смогут повлиять на меня нынешнюю. Сегодня, обладая верой, я легче преодолеваю препятствия и трудные ситуации. Что даёт нам энергию для здоровья? Это не калории, а мотивация. Умеренное питание — основа здоровья. Но мотивация оставаться энергичным и востребованным гораздо важнее. Встав на новый, неизвестный путь творческой самореализации, будь то писательство или живопись, гораздо легче освободиться от болезни и побороть свой страх. Картина за картиной, книга за книгой, и страх перед раком отступает. Моё убеждение — талант есть у каждого человека, и он может раскрыться при желании. Совершенно уверенно могу сказать, онкологии можно избежать во многих случаях. Это не просто болезнь, это месть природы за невежественное отношение человека к себе, к своему питанию и образу жизни. Работая со своими обидами, я поняла, что необходимо простить себя, иначе я не смогу выздороветь». «Для того, чтобы простить себя, нужно в первую очередь принять себя. Нужно не только попросить прощения у человека, которого я осуждала, критиковала, но и дать себе право бояться, проявлять слабость, иметь недостатки, злиться». Звонила многим своим друзьям и знакомым, чтобы попросить прощения. Реакция была разной от «сегодня что, прощённое воскресенье» до «прости и меня, пожалуйста». Я принимала себя разной и на каждом этапе выздоровления понимала, что это временное состояние. Постепенно пришла к мысли «Простить другого человека я не в состоянии, только он сам может себя простить. Полюбить и простить себя нужно, чтобы самому отвечать за свою жизнь. И если я себя люблю, то у меня будет здоровое энергичное тело. Важно постоянно налаживать контакт со своим телом. Что это значит? Слышать его сигналы, прислушиваться, нет ли какого-то дискомфорта в теле. Принять во внимание всё, что происходило в последнее время, сделать анализ. Возможно, вы стали по-другому питаться. С чем это связано? Возможно, меньше стали проводить время на воздухе или меньше двигаться. А может, вы не высыпаетесь? Постарайтесь исправить все от вас зависящее и привести тело в норму. Излишне себя не нагружать, знать предел возможностей своего тела. Тренировать тело, давать ему нагрузки в соответствии с возрастом. Могут подойти занятия йогой, пилатесом, танцами, плаванием. Они увеличат нашу выносливость. Не стесняться своего тела. Даже если сейчас не в форме, даже если на голове парик. Важно знать и верить, что всё можно исправить. Настанет день, когда тело ответит благодарностью, а окружающие люди ахнут. Главное — быть готовым менять себя. Обращайтесь с телом нежно и ласково. Давайте ему право на слабость и недомогание. Не испытывайте чувство вины по этому поводу. И тогда ваше тело ответит взаимностью. Мы живём в мире тревог, переживаний и печали, поэтому важно стремиться к спокойствию и уравновешенности. Умение расслаблять тело и ум важно в современной действительности ещё и потому, что ритм жизни постоянно увеличивается. Большинство людей болеют из-за мышечных зажимов. Неумение расслабляться приводит к тому, что в нашем теле появляются триггеры, мышечные зажимы, а потом мышечная боль. Специалисты советуют занятия медитацией. Можно научиться при желании входить в медитативное состояние. В интернете есть множество техник расслабления. Можно выбрать ту, что подходит больше всего. Я выбрала для себя быструю технику вхождения в состояние добра, любви, гармонии и благодарности. Она помогает мне в ежедневной жизни находиться в гармонии с собой, меньше реагировать на негативные моменты и управлять своими эмоциями. Очень важно в период лечения и восстановления общаться только с позитивно настроенными людьми. Дело в том, что многие из нас быстрее делятся с окружающими негативными событиями. Так устроена наша психика. Мы лучше запоминаем плохое событие, чем хорошее. Вспомните, что мы рассказываем своим близким вечером после рабочего дня. Как нам наступили на ногу в транспорте, как на нас накричал начальник, как неправильно дали сдачу в магазине. А если говорим о болезнях, то в первую очередь вспоминаем смертельные случаи, когда медицина бессильна. Перечисляем популярных актеров, певцов, которые ушли преждевременно из жизни, забывая о том, что позитивных историй исцеления гораздо больше. Я храню в своей памяти только светлые события и моменты. Это может быть чей-то успешный опыт исцеления, счастливый случай, комплимент или предложение помощи. Научилась за время болезни принимать помощь от родных и друзей. Оказалось, что это также важно для здоровья — иметь баланс в том, что отдаёшь и получаешь. Если в вашей жизни началась череда негативных событий, не отчаивайтесь. Посмотрите на них со стороны, проанализируйте. Я уверена, что, думая на эту тему, вы вскоре поймёте, для чего эти неудачи притянулись в вашу жизнь. Любые изменения в хорошую или плохую сторону происходят незаметно навсегда начинается всё с одного простого решения. А дальше ты ему просто следуешь. Стоит взглянуть на себя глазами другого человека и начать делать маленькие шаги. Всё выполнимо, если поставлена цель, и вы каждый день к ней идёте. В моём случае, я уверена, болезни были даны для переосмысления себя и своей жизни. Только сейчас, пройдя множество испытаний, я поняла одну важную вещь. Здоровье приходит к счастливым людям. Ещё раз хочу напомнить, что это только мой опыт, и я не хочу обобщать данное утверждение. Прошло три года после операции и три года работы над собой, со своим телом, с подсознанием. Результат этого вдохновляет меня и моих единомышленников на дальнейшие поиски новых источников счастья, здоровья и долголетия. Итак, Предполагаемые факторы моей болезни Хронический стресс на протяжении долгого времени Психические травмы, идущие из детства Три года без движения Увеличение веса на 10 килограммов Негативные эмоции, страхи, обиды, осуждения большую часть дня Отсутствие любимого дела Не было взаимодействия со своим телом Недостаточно любви к себе Переедание Злоупотребление лекарствами Вредные привычки, такие как курение. Посмотрите этот список. Нет ли подобных факторов в вашей жизни? Если есть, то нужно кардинально меняться. Если вы трансформируете своё восприятие определённых ситуаций или поведения людей, то следом меняются твои собственные эмоции, поведение и отношения с окружающими. Я многое поняла за три года работы над собой. Осознала, что страдать совсем не обязательно. Открыла в себе радость, которая никогда не исчезает. Нашла себя и подружилась со своим телом. Исследовала прежние убеждения о самой себе и своей жизни и от многих из них отказалась. Научилась отключать ум и получила ключ к свободе мышления и расслабленности. Научилась жить по-настоящему счастливо. Я исследовала прежние убеждения о дружбе и поняла, что не умела дружить. «Я исследовала прежние убеждения о любви и поняла, что не умела любить. Я исследовала прежние убеждения о здоровье и поняла, что ничего не знала о нём. Я исследовала прежние убеждения о вере и поняла, что нужно любить и принимать Бога. Я исследовала прежние убеждения о себе и поняла, что совсем не знала и не любила себя. Как-то моя подруга... Очень мудрая женщина сказала, «Тебе повезло, просто Бог тебя любит, а многие люди уходят из жизни с таким диагнозом». Я не стала с ней спорить, говорить о том, что Бог любит всех одинаково, и многое другое не стала ей говорить. «Да, мне повезло, что рядом со мной были любящие, близкие и родные люди, заботливые друзья». Мне повезло, что рядом со мной был любимый человек, который своей верой в мое исцеление и любовью усиливал желание жить. Мне повезло, что решение заниматься творчеством сдвинуло фокус внимания в другую сторону, убрав важность и значимость болезни. Мне повезло, что я успела выскочить из последнего вагона поезда с названием «Страхи, сомнения, обиды». Но самое главное — Я благодарна судьбе за все испытания, которые она мне подкидывает. Конечно, мне помогла моя семья и Господь Бог, но суть — в благодарности. Вера и благодарность — вот основа здоровой и успешной жизни. Сегодня я знаю, что такое повезло. Никогда не верила в везение, не особо верю и сейчас. Верю только в серьёзную работу над собой, над своими негативными мыслями и привычками. Желаю вам испытывать жадность к жизни и постоянный голод к новым ощущениям, к незнакомому опыту. Сижу, пишу и ясно осознаю все происшедшее со мной с чувством бесконечной благодарности. Любите жизнь и будьте счастливы.